Поэтому у меня не было выбора, кроме как установить этот эффект в свой аватар посредством покупного предмета. Вы ведь понимаете, верно? Мне тоже не нравится идея использовать покупной предмет. Если бы я мог ставить этот эффект в свою броню, то не пришлось бы опуститься до такого. Но ничего не поделать. Как же я завидую Тачсану. Его эффекту взрыва и эффекту при приземлении. Я бы тоже хотел обладать такими. А, эти, да, довольно броские. Речь шла о лидере их клана. И тому, перед кем Мамонга был в долгу. Он обожал меняющих облик героев, и стоило только зайти разговору, был более чем счастлив обсудить героя в масках, чей образ зародился в программах беспроводного радиовещания более полутора сотен лет назад. Так что можно было сказать, что таков был его стиль. Один из его особых эффектов был запрограммирован автоматически вызывать безвредный взрыв у него под ногами, как только он принимал определенную позу, другой же... И всё же, взрыв – это одно, но те слова... Когда я в первый раз увидел их, честно говоря, понятия не имел, как реагировать. «Ну, то есть, они...» «Правда? А мне они даже нравятся!» «Правосудие прибыло!» Эти слова появлялись за его спиной, когда он вставал в соответствующую позу. Э, правда?» «Парантино, сан, вы восхитительны!» «Правда, восхитительны?» «Восхитителен?» «Ну, среди нас всех лишь вам нравится такое!» «А, верно, моя сестра тоже говорила, что не в восторге от этого. Постойте, это что, значит, что у меня одного тут странный вкус?» «Если я соглашусь с вами, это отразится также и на вкусах Тачсана, так что я воздержусь от комментариев. Разве это не то же самое, что и просто согласиться со мной?» Хотя выражения их лиц и не изменились, в комнате определенно повеяло печалью. «Но на самом деле все не было так уж мрачно. Скорее, они просто подшучивали друг на другом». Мамонга рассмеялся. Почему-то он чувствовал себя счастливым после разговора обо всех этих мелочах. Он чувствовал, что может продолжать болтать так целую вечность. Но это стало бы обузой для его друга Парарантино. Да и он хотел повидать остальных своих друзей тоже. Мамонга указал на туннель. «Не стоит говорить здесь. Давай пойдем к месту сбора». «Да, да, хорошо». Они двинулись вперед, подлаживаясь под шаги друг друга. Стены туннеля были сделаны из того же материала, что и стены комнаты, что производило впечатление тюрьмы. И простирался прямо вперед. Хотя по обеим сторонам коридора были двери, они оба игнорировали их и продолжали шагать вперед. Все двери, кроме той, к которой они направлялись, были декорациями. И они не смогли бы их открыть, даже если бы захотели. Кстати говоря, чем мы планируем заняться сегодня? В письме не было сказано, но, наверное, мы возьмем несколько человек для повышения их уровня. Я хочу сказать, эти новички все несколько низкоуровневые. Впрочем, они тоже могут сражаться, пусть и с разницей в 2-3 уровня. Ну, было бы неплохо, если бы мы смогли и сами обогатиться в процессе. В Игдрасилье с побежденных монстров, как правило, можно было добыть много денег. Дело в том, что в игре было множество производственных классов. Большинство из них создавали свитки или посохи или волшебные палочки, которые часто использовались и заклинателями, и ими самими. Если бы добывать деньги было тяжело, изготовление магических предметов усложнилось бы, и полагающиеся на магию классы были бы вынуждены осторожничать и избегать приключений, предполагающих тяжелые битвы. Это противоречило философии игры, предполагающие, что игроки будут свободно исследовать мир, так что Игдерсель был гораздо щедрее своих игр-конкурентов в плане добычи денег. Что вы имеете в виду? Кристаллы данных или деньги? Деньги, конечно. Впрочем, от некоторых кристаллов я бы тоже не отказался. Двое шли бок о бок. Оба носили полный набор снаряжения и шагали плечом к плечу, и им двоим требовалось много места. Однако размеры этого туннеля были созданы переменными. Ширина корадора автоматически подстраивалась к размерам присутствующих, поэтому они шагали без затруднений. Кристаллы данных нужны вам для создания оружия к дизайну мечты, верно? Дизайн мечты. Создание второго персонажа в Игдрасиле было запрещено, так что с целью выжить как можно больше из своего единственного аватара, Средний игрок прорабатывал своего персонажа методом проб и ошибок. Большинство стремилось сделать персонажа как можно сильнее или раскрыть во всей полноте способности небоевого класса, вроде кулинарии или алхимии или чего-нибудь в этом роде. Но среди них были те, кто шел своим путем к дизайну мечты. Так называли тех, кто гордо заявлял о своей романтической жилке, кто отвергал стремление к силе и старался вжиться в роль. Например, с целью создать варвара с песней, бросающегося в битву, такие игроки не брали уровней в классе подходящих варвару бойцов авангарда, а вместо этого повышали навыки в классе вроде драконьего жреца или барда, что считалось расточительством. Кстати, большинство относилось к дизайнерам мечты с презрением. В Игдерсиле максимальный состав рейда был 5 команд по 6 человек каждой, или 30 человек всего. За исключением особых случаев, вроде битв между гильдиями или сражений с врагом мирового класса. Те, кто выходил за лимит 30 человек, могли получить урон от дружественных атак. Иными словами, сражаться с боссами приходилось не более чем трём десяткам игроков одновременно. Если среди них оказывался созданный для отыгрыша роли персонаж, это ещё более ограничивало боевую силу отряда. Поэтому среди таких дизайнеров мечты обычным делом было создавать гильдии единомышленников. Тогда что насчет Момонги? Его клан не состоял из одних любителей отыгрыша, но в то же время его члены были достаточно добросердечны, чтобы давать приют таким людям. Да, поэтому мне трудно убедить других пойти туда. Я не знаю, можно ли в этом подземелье добыть кристаллы данных, которые нужны другим. Но с другой точки зрения, не придется ни с кем спорить из-за трофеев. Откуда у вас информация об этом? Сняру, Чан. Услышав от Момонги название знаменитого сайта, занимающегося сбором информации. Парантино, хоть его лицо и не шевельнулось, продемонстрировал эмотикон выражающий неуверенность. Сняру? Хм. На этих открытых сайтах вечно множество ложных новостей. Вероятно, они в сговоре с платными сайтами. Так что лучшим способом раздобыть полезную информацию – это заходить туда. Знаете, были случаи, когда они намеренно распространяли ложные сведения, чтобы отвадить людей от мест, где можно добыть редкие кристаллы. Существовало множество веб-сайтов с сложной информацией об Эгдрасиле, особенно среди тех, где участники могли свободно редактировать размещенные сведения. Все это было из-за того, что знания в Эгдрасиле были силой. В результате многие игроки скрывали свои находки от тех, кого они не знали и кому не доверяли. Так что если кто-то находил в сети то, что выглядело ценной, очень полезной информацией, то можно было не сомневаться, что за этим стоит какая-то махинация. А, я тоже это знаю. Но те сведения выглядели правдивыми. Вы знаете про ту гильдию, одну из сильнейших, Серафим, в которую принимают только игроков ангельских классов. Говорят, информация пришла от них. А, ну раз так, то ей и правда можно доверять, в конце концов. На этих словах они подошли к двойным дверям в конце коридора. Мамонга открыл двери и пропустил Перрантина вперед. Это было естественным проявлением вежливости, ожидаемой от офисного служащего. Повторись, такая ситуация вновь, то согласно этикету придет очередь Перрантина открывать дверь. Благодарю вас. После того, как Парантино, произнеся эти слова, прошел внутрь, Мамонка последовал за ним. Помещение по ту сторону дверей было из бетона. Будь это база гильдии, она, возможно, не была бы отделана столь бедно. Но учитывая, что это место было арендовано за внутриигровую валюту, они не могли позволить себе роскоши тратить данные на бесполезные вещи. И все же у столь безвкусного интерьера были свои плюсы. Поскольку количество затраченных кристаллов данных было чрезвычайно невелико, саму комнату удалось сделать очень большой. Здесь находилось множество диванов и кресел, разбросанных по комнате, с множеством гетероморфных существ. Всего их должно было быть 18, сидящих на своих излюбленных местах, своих излюбленных позах. Когда двое вошли, их встретила волна приветствий и улыбающихся амитиконов. Мамонга вызвал несколько собственных смайлов в ответ. «Куда бы нам сесть? Как насчет туда?» Мамонга и Паррантино уселись, подтащив пару кресел и поставив их друг напротив друга. Итак, на чем мы остановились? Услышав вопрос Перрантина, Мамонга вспомнил их предыдущий разговор: А, мы говорили о достоверной информации. Да, точно, точно. Как я и сказал, необходимо самому убеждаться в том, можно или нельзя доверять тем или иным сведениям. Вот что я вам скажу: если сегодня у нас не будет каких-нибудь общеклановых дел, я схожу туда с вами. «Э, вы действительно не против, Парантино-сан?» «Конечно, Мамонго-сан. Моя сестра говорит, что тоже пойдет. Ну, может, ее пока что тут и нет, но мы можем взять ее с собой. Все равно нам понадобится танк». «Большое спасибо, Парантино-сан». «Ничего-ничего. Для вас с радостью, Мамонга сан Впрочем, в следующий раз вы должны будете составить мне компанию на охоте. С радостью». «Ну, раз так, у нас уже есть атакующий, танк и джокер. Для идеальной партии нужны еще трое». Лекарь-охотник и еще один атакующий. «Ой, где это вы двое собрались охотиться?» Они обернулись на звук третьего голоса, увидев лидера клана. «О, Тачсан, добрый вечер!» «Добрый вечер!» «А, добрый вечер!»